Однажды Тихон, ему было тогда уже 19 лет, он кончал школу и хорошо читал по-латински, случайно открыл валявшийся на рабочем столе учителя, привезенный им из Голландии, рукописный сборник писем Спинозы и прочел первые на глаза попавшиеся строки. «Между свойствами человека и Бога, также мало общего», как между созвездием пса и псом, лающим животным. Если бы треугольник имел дар слова, то и он сказал бы, что Бог есть не что иное, как совершенный треугольник, а круг, что природа Бога в высшей степени кругла. И в другом письме об Евхаристии «О безумный юноша!» Кто же так околдовал вас, что вы вообразили, будто можно проглатывать святое и вечное, будто святое и вечное может находиться во внутренностях ваших? Ужасные таинства вашей церкви, они противоречат здравому смыслу. Тихон закрыл книгу и больше не читал. Первый раз в жизни испытал он от мысли то чувство, которое прежде испытывал только от внешних впечатлений. Ужас конца. В Сухаревой башне у генерала Якова Вильямовича Брюса была обширная библиотека и кабинет математических, механических и других инструментов, также натуралей, зверей, инсект, кореньев, всяких рут и минералов, антиквитетов, древних монет, медалей, резных камней, личин — и вообще как иностранных, так и внутренних курьезностей. Брюс поручил пастору Глюку составить ведомость или опись всем предметам и книгам. Тихон помогал ему и целые дни проводил в библиотеке.